Уже в Михайловском, мечтая о возвращении в столицу, Пушкин был озабочен тем, чтобы иметь журнал, где можно было бы не только печатать свои произведения, но и теоретически защищать избранную им литературную позицию. Поэтому, познакомившись в 1826 году С Дмитрием Веневитиновым и его друзьями он очень горячо стал поддерживать их издательские планы. Погодин казался ему сначала подходящим для журнала редактором. поэтому обещал свое сотрудничество. Основание московского вестника отпраздновали торжественным обедом, на котором были Пушкин, Мицкевич, Боротынский, братья Веневитиновы, Хомяковы, Киреевский, Шевырев, Ражалин, Соболевский, И, разумеется, редактор Погодин. Московский вестник ⁇ журнал, издававшийся в 1827-1830 годах. Виневитиновы. Дмитрий Владимирович. И его брат Алексей Владимирович. 1806-1872 годы, сотрудник Московского архива Министерства иностранных дел, впоследствии сенатор. Пушкин приглашал к сотрудничеству Языкова и других поэтов. Дело как будто наладилось. Пушкин считал себя романтиком, и беседы с Винвитиновым внушали ему надежду, что московские шеленгианцы сумеют обосновать новые, близкие ему эстетические идеи. Но 15 марта 1827 года Дмитрий Веневитинов умер. Юный поэт был душой у кружка. Без него «Московский вестник» перестал быть журналом боевым, и Пушкин видел, что Погодин как редактор, слишком сух, негибок и скушен. Поэт охладел к «Московскому вестнику», А между тем он видел, что Московский телеграф Полевого и Северная пчела Булгарина и Греча влияют на мнения и вкусы публики. Греч Николай Иванович, 1787-1867 годы. Журналист, писатель, педагог, составитель учебных руководств по русской грамматике и литературе. Редактор сына Отечества. 1812-1839 годы, и соиздатель «Северной пчелы» 1825-1860 годы. Полевой казался ему недостаточно образованным, самонадеянным и вульгарным, Булгарин он считал писателем ничтожным и не внушающим доверия. Правда, он еще не порывал с ним окончательно, а «Северная пчела» помещала хвалебные и почтительные отзывы о поэте. Но в конце концов мир нарушился, и Пушкин нажил себе в лице Булгарина злейшего врага. В конце 1829 года, когда Пушкин жил в Петербурге, В кружке его приятеля Дельвига явилась мысль издавать литературную газету. Литературная газета издавалась в Петербурге в 1830-1831 годах. Пушкин с увлечением отнесся к этому проекту. Он мечтал, что литературной газете удастся то, что не удалось московскому «Вестнику», что борьба с торговой журналистикой на этот раз будет успешной. «Греч» и «Булгарин», кроме газеты «Северная пчела», издавали два журнала «Сын Отечества» и «Северный архив». «Северный архив» — журнал «Истории, статистики и путешествий», выходил с 1822 по 1829 год. У этих бойких, бесцеремонных журналистов была газетная и журнальная монополия. «Северная пчела» была единственной газетой, которой разрешили печатать политические новости. По неволе ее читали все. «Булгарин» Поляк по происхождению, служивший то в русской армии, то под знаменами Наполеона и опять изменивший своим шефом, чтобы искать земных благ в царской России, был типичным авантюристом и в литературе видел средства для житейских успехов. Человек небездарный, много в жизни испытавший и умевший рассказывать занятно о своих приключениях, Он до катастрофы на Сенатской площади находился в приятельских отношениях со многими литераторами и даже печатался в полярной звезде Бестужева и Рылеева. С Рылеевым была у него размолвка, но даже и после нее Рылеев писал ему в дружеском тоне письмо, на что Булгарин ответил уверениями в нежных чувствах. А в это же время он поддерживал свои отношения с Бенкендорфом как добровольный литературный информатор. Эти отношения крепли и развивались. Бенкендорф в одном из писем Пушкину, в ответ на прямое указание поэта, что он знает о связи Булгарина с третьим отделением, бесстыдно лгал, уверяя, что он встречается с Булгариным два раза в год, и призывал его для того, чтобы сделать ему за что-то выговор. На самом деле, «Северная пчела» была под прямым покровительством шефа жандармов. Бороться с агентом третьего отделения, конечно, было нелегко в условиях тогдашней России, но Пушкин и его друзья все-таки сделали эту попытку. 1 января 1830 года вышел первый номер литературной газеты. Газета должна была выходить раз в пять дней. В ней сотрудничали Пушкин, Дельвик, Вяземский, Катенин, Сомов, Языков, Боротынский, Федор Глинка, Розен, Хомяков, Шеверев и другие. Сомов, арест Михайлович, 1793-1833 годы. Литературный критик, прозаик, был близок к Северному обществу, как критика Пушкин ценил его невысоко. Розен Егор Федорович, 1800-1860 годы, барон, поэт, драматург, литературный критик, издатель альманахов «Царское село» и «Альциона», автор либретто оперы «Жизнь за царя». Пушкин относился к нему дружески-покровительственно. Хомяков имеется в виду. Алексей Степанович. Арест Сомов, сотрудник «Булгарина», перешел в стан Дельвига и работал в качестве выпускающего газету. Греч в своих записках рассказывает, что «Булгарин», узнав об издании литературной газеты, встретил однажды Сомова на Невском проспекте, и между ними произошел такой диалог. Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу? Правда. И будете меня ругать? Держись. Это слово, пишет Греч, как искра взорвала подкоп в сердце и в голове Фаддея. Воротившись домой, он сел за письменный стол и написал статью на объявление о литературной газете. Стал бронить и унижать ее еще до выхода первого номера. «Записки Греча. Записки о моей жизни». Первое полное издание, 1886 год. Литературная газета действительно, как предсказал Сомов, вела полемику очень азартно. Булгарин в борьбе с литературной газетой нашел себе союзника в лице купца Полевого, редактора московского «Телеграфа». Оба они старались изобразить редакцию ненавистной им литературной газеты как сенакль аристократов, презирающих публику. Булгарин не брезговал ни демагогией, ни доносами. Денкендорф, по внушению Булгарина, смотрел на эллигического Дельвига, как на дерзкого якобинца. Он несколько раз вызывал его для объяснений почему Дельвик осмелился напечатать такую-то статью, как почему она была разрешена цензором на основании законов. Законы. Законы пишутся не для шефа жандармов. Барон Дельвик не имеет права в объяснении с генералом Бенкендорфом ссылаться на законы. При таких условиях мудрено было издавать газету, но ее все-таки издавали. Пушкин в том самом письме к Вяземскому, где он справлялся о своей Гончаровой и о своей Ушаковой, пишет приятелю о журнальных врагах, булгарине и полевом, очевидно, озабоченной полемикой с ними. Личная вражда булгарина к Пушкину началась с тех пор, когда до него дошли слухи, что поэт подозревает его в плагиате из Бориса Годунова. В историческом романе булгарина в самом деле некоторые сцены – Повторяют сцены пушкинской комедии. Но не это, конечно, интересовало поэта. Его интересовал вопрос, каким образом Булгарин успел ознакомиться с Борисом Годуновым до его напечатания. В историческом романе. Речь идет о романе Булгарина «Дмитрий Самозванец. 1830 год». Пушкин догадался, что Булгарин в 1826 году получил для прочтения рукопись комедии от шефа жандармов. В этом теперь сомневаться не приходится. Булгарин написал Пушкину 18 февраля 1830 года обиженное письмо, в котором честью уверял, что он не читал Годунова. Но это была неправда. Не получив от Пушкина ответа, Булгарин напечатал в северной пчеле Пасквель на Пушкина. Пушкин ответил эпиграммами Не то беда, что ты поляк, и Не то беда, авдей Флюгарин. Напечатал в северной пчеле Пасквель. Анекдот Булгарина напечатан в номере 30 северной пчелы 11 марта 1830 года. Не то беда что ты поляк, не то беда Авдеев-Люгарин. Первая эпиграмма распространялась в рукописи. Вторая на Булгарина была опубликована в льмонахе Деница, 1831 год. Иного характера была полемика с Полевым. В двух статьях по поводу первого тома истории русского народа, Пушкин, возражая Полевому, защищает от его нападок Крамзина. В двух статьях эти статьи появились в литературной газете номер 4 и номер 12, 1830 год. История русского народа. Сочинение Полевого, рассчитанное на 12 томов, было задумано в противовес истории государства российского Карамзина. Вышло всего 6 томов. Последний в 1835 году. Пушкин, возражая полевому, выступил с критикой Карамзина в журнале Телеграф, 1829 год, часть 27. -я номер двенадцатый. В этих неподписанных Пушкиным статьях поэт не успел противопоставить полевому какой-нибудь определенной историко-философской идее. Статьи написаны небрежно. В последней, между прочим, Пушкин задевает и Погодина, укоряя его за слишком грубую полемику с тем же Полевым и за непростительное забвение в ней чувства приличия. Так Пушкин сжигал свои корабли. Литературная газета оказалась окруженной злейшими врагами. Она просуществовала один лишь год. В октябре Дельвик неосторожно напечатал стихи Казимира Делавиня, в которых поэт сочувственно отзывался об участниках июльской революции. Делавинь Жан-Франсуа Казимир. 1793-1843 годы. Французский поэт либерального направления. Участник июльской революции. Буржуазная революция 1830 года во Франции. Пушкин отнесся к ней поначалу сочувственно, считая, что свержение Карла X, нарушившего Конституцию, необходимо. В ноябре Бенкендорф вызвал к себе Дельвига и в присутствии жандармов кричал на него, обращаясь к нему на «ты». Шеф жандармов угрожал упрятать в Сибирь трех друзей – Дельвига, Вяземского и Пушкина. За что? А за то, что у Дельвига собираются молодые люди и рассуждают враждебно о правительстве. Откуда это известно генералу? На Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Кто же этот доносчик? Фаддей Венедиктович Булгарин. Допрос в третьем отделении очень повлиял на Дельвига. Поэт заболел. Через несколько дней на квартиру к Дельвигу явился чиновник с поручением от имени Бенкендорфа передать барону его генеральские извинения. Генерал погорячился. Это извинение не очень утешило поэта. В январе 1831 года Дельвик неожиданно умер. Пушкин в это время был в Москве. Получив известие о смерти друга 16 января, Пушкин писал Плетневу. «Грустно. Тоска. Вот первая смерть мною оплаканная. Карамзин под конец мне был чужд. Я глубоко сожалел о нем, как русский». Но никто на свете не был мне ближе Дельфика. 4 марта 1830 года Пушкин выехал из Петербурга в Москву, но по дороге заехал на три дня в Малинники. 14 марта поэт писал Вяземскому. Третьего дня приехал в Москву и прямо из Кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица, попавшиеся мне навстречу, были Натали Гончарова и княгиня Вера, а вслед за ними — братья Полевые. Княгиня Вера, жена Вяземского, Вера Федоровна. О братьях Полевых упомянул Пушкин не случайно. Встреча с ними была ему неприятна. Поэт был настроен к ним враждебно и погодин недаром в те же дни отметил в своем дневнике, что Пушкин рассказывал о скверности Булгарина, полевого хочет втоптать в грязь и прочее. Пушкин как журналист был неосторожен и нерасчетлив. Его раздражали не только враждебные отзывы, но и пошлые хвалы. Он не скрывал своего высокомерия. Его эпиграммы, которыми он гордился, не всегда были удачны и нередко слишком обнажены в своей грубости. Хитрый Булгарин первую пушкинскую эпиграмму «Не то беда, что ты, поляк», сам напечатал в «Сыне Отечества», заменив в последней строчке слова «Видок Фиглярин» собственным именем. Секретный комитет под председательством графа Качубея заседал в это время, пересматривая все государственное устройство и систему управления. Качубей Виктор Павлович, 1768-1834 годы, министр внутренних дел в царствования Александра I с 1827 года, Председатель Государственного Совета и Комитета министров государственный канцлер по делам внутреннего гражданского управления ходили слухи об освобождении помещичьих крестьян с землей и о других крупных реформах, но это были только слухи. И если для них были некоторые основания, то все эти планы очень робкие и нерешительные были отвергнуты после июльской революции и свержения Карла X. Карл X граф Д'Артуа, Шарль, 1757-1836 годы, французский король с 1824 по 1830 год, в качестве наместника королевства посетил Петербург, в 1793 году. Но в марте этих событий никто еще не предвидел. В это время Пушкин писал Вяземскому. «Вот тебе случай писать политический памфлет и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения». Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты, я думаю, пуститься в политическую прозу. Как раз на другой день после этого оптимистического письма Пушкин получил грубый выговор от Бенкендорфа за приезд в Москву без разрешения его, шефа жандармов. Это был ушат холодной воды. Пришлось опять оправдываться и объясняться. Письмо с этим выговором было получено 17 марта 1830 года. 7 марта. В литературной газете появился без подписи резкий отзыв о романе «Булгария». Написал его Дельвик, Но Булгарин считал автором его Пушкина и, мстя поэту, напечатал анекдот, наглый пасквель с самыми бесстыдными инсинуациями. Пушкин послал Бенкендорфу письмо, в котором писал, между прочим, «Господин Булгарин, который, по его словам, пользуется у вас влиянием, сделался одним из наиболее жестоких моих врагов из-за критической статьи, которую он приписал мне». После гнусной статьи, которую он напечатал обо мне, я его считаю способным на все. Я считаю невозможным не предупредить вас о моих отношениях к этому человеку, так как он в состоянии причинить мне чрезвычайное зло. Пушкин послал Бенкендорфу письмо. Письмо с жалобой на Булгарина было написано 24 марта 1830 года. Там же содержалась просьба разрешить поездку в Полтаву Краевскому. Письмо написано по-французски. Чулков дает собственный перевод. Но Бенкендорфу не нужны были эти предупреждения. У него составилось определенное мнение и о Булгарине, и о Пушкине. Пушкин — чужой человек. Турецкий паша под Арзрумом сравнивал поэта с дервишем или пророком. Властелины должны его чтить. Бенкендорф был другого мнения. Со своей лакейской душой генерал Бенкендорф был очень под стать булгарину. Их разделяла только иерархия чинов, но они нравились друг другу. Скоро Бенкендорфу довелось проявить братскую заботливость о продажном журналисте. В номере «Северной пчелы» от 22 марта, Булгарин напечатал рецензию на только что вышедшую седьмую главу Онекина. Статья была настолько подлой, что даже Николай Павлович Романов возмутился и написал записку Бенкендорфу. «Я забыл вам сказать, любезный друг, что в сегодняшнем номере пчелы находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. К этой статье, наверное, будет продолжение» поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения, и, если возможно, запретить его журнал». Бенкендорф не замедлил спасти своего подручного от грозившей ему кары. Он доложил царю, что его приказания исполнены, Но это была циничная ложь. Булгарин не только не лишился права печатать свои пасквили, но и продолжение его гнусной статьи об Онегине было благополучно опубликовано в номере 39 Северной Пчелы. Но этого мало. Царский фаворит постарался разъяснить Николаю Павловичу это литературное недоразумение. Он, Бенкендорф, прочел статью Булгарина и должен признаться, что ничего личного против Пушкина не нашел. Эти авторы будто бы в прекрасных отношениях. Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествия за Кавказскими горами и великие события, обесмертившие последние годы, не придали лучшего полета гению Пушкина. Кроме того, московские журналисты, Ожесточенно критикуют Онегина. Бенкендорф заботливо приложил к своей записке статью о романе Булгарина, чтобы его величество убедилось, как нападают на бедного автора. Бенкендорф закончил свою записку просьбой прочесть роман Фадея Венедиктовича, где много интересного и особенно монархического – Я бы желал, заключает обнаглевший жандарм, чтобы авторы, нападающие на это сочинение, писали в том же духе, так как сочинение — совесть писателей. На этот раз Николай не согласился со своим любимцем. Роман Булгарина ему показался скучным и мерзким. В литературной газете написали о романе то самое, что о нем думал Николай Павлович. Напротив, в критике на Онегина, по мнению царя, очень мало смысла. Впрочем, прибавляет он, чтобы утешить Бенкендорфа, если критика эта будет продолжаться, то я ради взаимности буду запрещать ее везде. Но Пушкин не знал этого Соломонова решения, И не дожидаясь вмешательства в это дело Бенкендорфа, напечатал свой убийственный памфлет о записках Видока, где разоблачал Булгарина как шпиона и доносчика. О записках Видока статья напечатана в номере 20 литературной газеты.